Глава десятая «Помни, что я тебе говорила насчет Алекса». Мы спускались на первый этаж по широкой лестнице в банкетный зал. «Помню, я все помню». Милая улыбка и крепкое рукопожатие, Роберт крепче сжал мою руку в своей. «Неужели он тоже способен волноваться?» Вошли в большой зал, а если точнее, очень большая столовая с огромным деревянным резным столом посередине и широкими стульями в том же стиле. И правда, около 30 человек. Многих видела на дне рождения Эдуарда Константиновича. Медленно вела взглядом по присутствующим, пока не встретила широко распахнутые от удивления глаза Алекса. Он даже не смог скрыть своего удивления, казалось, даже приоткрыв рот и пуская слюни. Натянула самую милую и невероятную улыбку, которая только имелась в моем арсенале специально для брата-мужа. «Смотри, гаденыш, и впечатляйся!» Рядом скромно сидела мышка, положив руки на колени, взгляд блуждающий, потерянный, зажата, сплошной комок нервов. Посмотрела налево и «О, чудо!» Кристина собственной персоной, выражение лица, подобное Алексу, только вот челюсть не висит, губы не позволяют. Невероятное чувство двойного морального удовлетворения. Наша первая маленькая семейная победа. Роберт со всеми здоровался, попутно представляя меня незнакомым присутствующим, а когда очередь дошла до Алекса, обнял его так искренне и крепко, что даже я поверила в этот спектакль». Теперь брат мужа был ошарашен дважды, не понимая реакции Роберта и нашего совместного присутствия. Наши места были напротив Алекса и мышки, так что весь вечер я буду лицезреть непонимающую физиономию этого засранца. «Познакомьтесь, Лера, моя жена Эльвира!» Обратился ко мне Эдуард Константинович, и мне протянула руку красивая блондинка. Даже для своих пятидесяти она выглядела превосходно. Свежее лицо с тонкими изящными чертами, зеленые глаза и чуть пухлые губы. Алекс, несомненно, был копией матери. В молодости она, уверенно, была сногсшибательной красоткой. Этим отца Роберта и привлекла. «Сейчас, когда я видела обоих родителей, понимала, ничего от Орловых в Алексе нет. Совершенно. Приятно познакомиться. Жаль, я не видела вас на дне рождения Эдуарда Константиновича». «Возникли небольшие проблемы. Мне пришлось отказаться от посещения мероприятия». Улыбка искренняя, но с подтекстом. Подали горячее, и беседа за столом потекла неспешно. Столичные сплетни, бизнес и выгодные сделки. Насколько я поняла, Кристина присутствовала вместе с отцом, который уже много лет водил дружбу с Орловым-старшим, и их многое связывало. Она сидела молча, за два часа не проронив ни слова. «Правильно, лучше молчи, тише будет». То и дело Аланова косилась в мою сторону, наверное, ожидая истерики, криков или ярых претензий, но я не считала нужным опускаться до уровня Кристины и прибегать к их с Алексом методом. Она своё получит, только более изощрённым способом. «Валерия, насколько я понял со слов Эдика, вы работаете в школе учителем русского языка и литературы?» Ко мне повернулся Аланов. Все верно. Вот уже 8 лет». «Ну, теперь, благодаря замужеству, вы можете отказаться от столько нервной работы!» Ехидная улыбка намекала на подвох. «Мы это пока не обсуждали с Робертом, но я бы хотела и здесь работать в школе». «Зачем?» Аланов был искренне удивлен. Как это зачем? Работающая женщина увлечена, она общается, тем самым развиваясь, получая новые знания и информацию, которую в дальнейшем способна применять во благо. Просто сидеть дома и ничего не делать – это бесполезность, по сути, для себя и для общества. Аланов поперхнулся, а Роберт кашлянул в кулак, скрывая истерический смешок. Кристина, потупив взгляд, опустила голову. «Вы меня еще плохо знаете, чтобы так вольготно умничать». «Интересная позиция, Валерия». Аланов наконец-то выполз из оцепенения. «Но не должен ли мужчина брать все обязательства по обеспечению женщины на себя, когда добытчик, как глава семьи?» «Конечно, должен, несомненно, так как кроме супруги семья подразумевает детей и старших родственников». А увлечение – это лишь маленькая прихоть любимой женщины. Женщине нужно работать. Если женщина без работы, она начинает работать над отношениями. Это лишь вредит». «Полностью согласен с последним высказыванием». Неожиданно Эдуард Константинович меня поддержал, с нескрываемой улыбкой посматривая на Эльвиру. «Понятно. В свое время жена изрядно потрепала нервишки работой над отношениями». «А в каких классах вы преподаете?» Напротив меня сидел пожилой мужчина, которого представили как Иван Хорошин, юрист семьи. В этом году, в шестых и десятых, но класс переходит в следующий, и я, соответственно, вместе с ними, и так до одиннадцатого. «Знаете, безумно люблю читать, в особенности русских классиков. Периодически перечитываю произведения, Все забывается со временем, нужно напоминать самому себе». «Единственное, которое так и не смог понять, мастер и Маргарита, наверное, не всем дано». «Неправда, вы просто его не так воспринимаете и, соответственно, не совсем понимаете посыл автора». «Хорошин задел за живое, почему-то именно Булгакова я предпочитаю больше всех писателей». «Будьте добры, просветите, мне действительно очень интересно». Мужчина не льстил и не Йорничал, он серьезно отнесся к моему высказыванию. Уточняю сразу, это мое личное мнение. Как мы воспринимаем произведения, В большинстве своем есть проблема, положительные и отрицательные персонажи, трагедия и развязка, в которой, конечно же, плохие наказаны, а хорошие получают награду». Юрист кивнул. «Но в «Мастере и Маргарите» все немного наоборот. Автор показывает нам дьявола Воланда хорошим, именно хорошим, а людей плохими». Алчными, злыми, жестокими, кростолюбивыми. И за эти пороки они несут соответствующее справедливое наказание. Автор заставляет нас задуматься, переосмыслить жизненные ценности и понятия добра и зла. И в конце мы сами себе задаем вопрос, а насколько ли дьявол не прав? Повисла тишина, и я даже, казалось, услышала, как у Кристины заскрежетал мозг, пытаясь проанализировать такое количество незнакомых ей слов. Мышка же наоборот оживилась. Умная девочка, жаль, не за того замуж вышла. «Что ж, Валерия, ваше мнение имеет место быть, и отчасти я с вами согласен», — ухмыльнулся юрист. «Пожалуй, перечитаю это произведение еще раз, уже с вашей точки зрения». Мы пожали друг другу руки, полностью довольные нашим диалогом. точки. «Роберт. Я наблюдал за своей женой и, если честно, был поражен». Она привлекла к себе внимание абсолютно всех, общаясь свободно и непринужденно, легко находя общие темы и комментируя сложные вопросы. Пару часов ужина говорила именно она, а все остальные слушали, даже отец молчал, лишь кивая в подтверждение ее слов. «Кто ты такая, женщина?» Еще сегодня утром, обнаружив в своей постели Кристину и стоящую в дверях Леру, сразу подумал «Конец» ничего не помнил, соответственно, не мог оправдаться. Но и тут жена удивила, разобрав проблему по кирпичикам, сделав выводы и направив меня в правильном направлении. Первая мысль – придушить говнюка братца. Но Лера осадила, предложив другой вариант, более изысканный. Да, несомненно, способ отомщения более женский, мужчины за грубую силу, но это того стоило». Я улыбался Алексу как ошалелый, а он вот уже два часа не сводил с меня взгляда, терзаясь вопросами и не понимая, что происходит. Моя жена права, моральное удовлетворение – великая вещь. Если бы я пошел на открытый конфликт, отец бы расстроился, он и так видит, что общий язык мы не находим. Потом бы мозг ему вынесла Эльвира, защищая сыночка, и я бы остался крайним. А так отец доволен, Алекс наказан, и Аланова тоже». Лера выбрала общую спальню и дала понять, что пора заканчивать с фиктивностью. Я ждал окончания этого вечера со скрежетом на зубах. Безумно ее хотел. Желал, как никого и никогда. Считал минуты, когда смогу насладиться ею, напиться, надышаться. Стоило только взглянуть на нее, и пах наливался желанием так, что становилось неудобно перед присутствующими». Вечер подходил к концу, гости разъезжались, и я уже был готов взвалить свою женщину на плечо и затащить в берлогу, но... «Роберт, я бы хотел переговорить с тобой и Алексом в кабинете». Отец неожиданно вернул меня с небес на землю. «Сейчас!» Я чуть было не заскулил от отчаяния. Лера смотрела на меня с пониманием. «Не жди меня, ложись спать, это надолго», шепнул ей на ухо, запечатлев поцелуй на губах. «Перенесем наши планы на утро», — проговорила тихо мне в губы, давая понять, что ничего не отменяется. Мысленно ликовал.